Глава семнадцатая. Карлин или экспресс останавливается, но странности продолжаются. Поезд слегка дернулся, и ритмичный стук колес под полом начал замедляться. «Пойдем глянем», — сказал Густав и заковылял к боковой двери. Я отодвинул ее в сторону, и перед нами замелькали в полумраке угловатые силуэты зданий. Все чаще и крупнее. Разбросанные по полям... Фермерские дома и сараи уступили место нагромождению складов и лавок. Экспресс, наконец, прибыл в Карлин, штат Невада. «Допустим, убийца пицула действительно все еще в поезде», — принялся рассуждать я. «Но теперь он может смыться, разве нет?» «Это зависит». «От чего?» «От того. Хочется ли ему смыться?» Старый глубоко вдохнул прохладный ночной воздух и выдохнул медленно, будто не желая расставаться с чем-то очень ценным. «Кому может прийти в голову сорвать багажную бирку и украсть декларацию?» — спросил он. «Явно не хобо. И не фермеру, сделавшемуся разбойником. Это должен быть тот, кто знает, как делаются дела на железной дороге». «В смысле, кто-то из работников ЮТЭ?» — я невесело усмехнулся. Может, полковник Кроу вовсе и не сошел с ума? Эй, давай-ка не спеши. Нам не обязательно нужен железнодорожник, остановил меня Густов. Пассажир вполне может знать, как на поездах управляются с багажом, если ездит достаточно часто. Тихоокеанский экспресс шел уже так медленно, что его можно было бы обогнать пешком, чуть ускорив шаг. Мы приближались к станции. Ну что ж. «Тебе, пожалуй, лучше пойти в туалет и привести себя в порядок», — заявил старый. «Скоро нам предстоит разговор с полицией. Не хочу, чтобы у тебя был такой вид, будто бык копытом на лицо наступил». «О, вот спасибо, брат. Какая милая забота с твоей стороны. Прямо не ожидал». Я направился в сторону пульмановских вагонов, но старый остался стоять. «Идешь?» — позвал я. Он устало покачал головой. «Хочу здесь еще немного порыскать». «Ой, да ладно! Мало, что ли, рыскал уже? Ты совсем спекся? Передохни!» Густов сутулился, прислонившись к стене, но при моих словах выпрямился и сложил руки на груди. «У меня открылось второе дыхание». Я с сомнением оглядел его с ног до головы. «Забавно. А у меня такое впечатление, что ты едва дышишь. Смотри сам, от трепотни не задохнись». «Ладно, дело твое. Поосторожнее только», — сдался я, «а я удаляюсь в уборную совершать вечерний туалет». Уже войдя в тамбур, я развернулся и, пока не закрылась дверь, сунул голову обратно в вагон. «Просто для сведения. У тебя и у самого такой вид, будто по тебе стадо пробежало». «Да уйдешь ты уже, наконец! Черт, тебя раздери!» И я ушел. Войдя в туалет, я первым делом посмотрел на себя в зеркало и удивился, Как оно не треснуло, отразив мою физиономию. Щеки и подбородок покрывала корка запекшейся крови вперемешку с песком, а распухший нос размерами и расцветкой напоминал переросшую редиску. В моем распоряжении была лишь раковина размером с небольшую плевательницу, и я постарался как можно быстрее, а ближе к носу как можно нежнее, оттереть грязь с лица. К тому моменту, Как поезд остановился, я успел придать себе некое подобие человеческого облика. Несколько раз плеснув напоследок водой на лицо и подмышки, я вернулся к багажному вагону и тихо постучал в дверь. Несмотря на пережитые ночью тревогления, судя по доносящемуся с полок храпу, большинство пассажиров чудесным образом удалось уснуть. Густов не открыл даже после стука погромче. Поэтому я выпрыгнул из вагона на темную платформу маленькой станции и отправился искать братца. В кирпичном здании кассы неподалеку горел свет, и оттуда слышались мужские голоса, не то возбужденные, не то злобные. «Идите и вы туда!» — сказал у меня за спиной Кип. Обернувшись, я увидел юного разносчика, появившегося из тени у вагона уэллс Локхарт набрался дальше некуда!» — пояснил он. И такого наговорил вашему брату, что я не знаю. Наверное, кип продолжал и дальше, но я уже не слушал. Я побежал. Даже не успев открыть дверь, я услышал слова «Хренов, труш, бесхребетный», выкрикнутые так громко, что я узнал бы этот голос из самого Огдена. Голос принадлежал Локхарту, и я ничуть не сомневался в том, на кого орет старый Пинкертон, хотя точно знал, что мой брат... Далеко не трус и не бешхребетный. «Последний раз повторяю, я с вами не поеду», — говорил брат, когда я ворвался внутрь. «Но мы ведь вас не останавливаем. Охота ехать и словить пулю, да сколько угодно». «Так и сделаю, если должен». Локхард уже успел одеться, если можно так выразиться. Штаны-то он натянул, но в теперешнем своем состоянии смог застегнуть только одну верхнюю пуговицу на поясе. А из ширинки игрива выглядывал хвост, заправленный в брюки ночной рубахи. Пиджак Пинкертон тоже надел, хотя тот был явно слишком тонок для долгой скачки по пустыне холодной ночи. Впрочем, нельзя сказать, что Берл не позаботился о том, как согреться в пути. Вот в топыренном правом кармане пиджака просматривались очертания фляги. Локхарт медленно повернулся на каблуках, по очереди пронзая взглядом каждого, кто находился в комнате. Нас собралось пятеро — Густов, я, Уилд, Раут и еще двое незнакомых мне мужчин. «Ну, никто не хочет отправиться в погоню со старым Берлом Локхартом!» Он закончил свой круг на мне, и, когда заговорил снова, голос его звучал не столько угрожающе, сколько умоляюще. «Никто?» «Простите, мистер Локхарт, но я остаюсь с братом», — сказал я. «К тому же, если вы о том, чтобы гнаться за лютыми, не нужно ли дождаться?» трусы бесхребетные! – проревел Локхарт и, пошатываясь, исчез в ночи. Повисла неловкая смущенная пауза. В конце концов, чем ответить на столь унизительную характеристику, полученную от национального героя, пусть даже пьяного, до помрачения ума? Первым заговорил один из незнакомых мне мужчин. Сутулый, полусонный, малый, со всклокоченными волосами, которого, судя по недовольному виду, только что вытащили из теплой постели. — Ну! — сказал он, проходя через низенькие воротца в отсек, вроде загончика, заставленный столами и конторскими шкафами. — Пожалуй, попробую еще раз связаться с Огданом. Сутулый уселся перед телеграфным аппаратом и застучал ключом. «Что я пропустил?» — спросил я у брата. «Ну, кроме ругани старины Берла, конечно». «Начальник станции, тот вон», — сообщил в Огдон и в Сан-Франциско об ограблении, — пояснил старый, кивая на мужчину у телеграфа. «Я отдал ему речь Барсона, чтобы тоже отстукал». «Нам так ничего и не ответили. Но Локхард рвется в погоню за лютами, а я сказал, что у него еще в поезде есть дела». Услышав слова брата, Уилл Траут фыркнул, как старая свинья у корыта с помоями. «Дела в поезде? И что бы это могло быть? У вас было одно дело — защищать нас от Барсона и Уэлша. И вы с треском провалились. Просто чудо, что грабители не сорвали очередной куш». Рядом с кондуктором стоял второй незнакомец, джентльмен средних лет с зализанными назад седыми волосами и седыми же усами, подстриженными так аккуратно, что они казались серебристым, голубиным перышком, примостившимся на верхней губе. Кондуктор хлопнул седого по спине. «Слава богу, что хоть наш Моррисон не потерял головы!» Стало быть, я уже видел этого джентльмена, по крайней мере, ствол его винтовки. Это был тот самый нервный курьер из вагона Уэлс Фарго. «Просто выполняю свой долг!» По его губам скользнула быстрая неуверенная улыбка, и перышко усов, На подергивающихся губах взлетела и тут же опала. «И как все было?» — спросил его Густов. «Они велели мне открыть боковую дверь, а я...» «Ну, я не открыл!» Моррисон пожал плечами, будто стыдясь, что ему нечего больше рассказать. «Я вообще их не видел. Они держались в тени вагона». «Да? А на какой стороне поезда?» «На левой!» — ответил Моррисон, немного подумав. «А что, это важно?» Но мой брат не успел ответить, или, зная его, оставить вопрос без ответа. Как дверь с платформы отворилась и появилась Диана Кавео? Она выглядела свежей, словно стояла не глубокая ночь, а позднее утро. Темные волосы уложены, ночную рубашку сменил элегантный костюм серого сукна. Войдя, она одарила нас улыбкой, и я с благодарностью ответил тем же. Довольно, что девушка, очевидно, уже не злится на меня за указание Сэмуэлу выпроводить ее из багажного вагона». Уилл Траут, впрочем, не улыбнулся. «Пассажиров просим оставаться в вагонах», — пропыхтел он. «Поезд скоро отправляется». «О, я на минутку», — ответила мисс Кавео, продолжая лучезарно улыбаться. «Мне только нужно заблаговременно отправить телеграмму в Сан-Франциско». «Новость об ограблении наверняка дойдет туда намного раньше поезда, а я не хочу, чтобы родные обо мне беспокоились». Уилл Траут заморгал, изо всех сил стараясь не закатить глаза к небу. «Мы не можем занимать телеграф личной перепиской. Утром будем в Рино. Отправите свою телеграмму оттуда». «Ну, пожалуйста, капитан», — настаивала Мисковео, пытаясь польстить ему напыщенным титулом которым железнодорожники именуют кондукторов. «Мои родители будут вне себя, и уж, конечно, одна малюсенькая телеграмма!» «Если я позволю каждому пассажиру отнимать у нас драгоценное время на малюсенькие телеграммы...» «Мы простоим здесь всю ночь!» — перебил Уилл Траут тоном, в котором, помимо произнесенного, читалось «Глупая ты баба!» «А теперь немедленно возвращайтесь на свое место!» Непреклонность кондуктора, очевидно, сломила дух леди. Ее спокойная насмешливая личина спала, обнажив нечто гораздо более слабое, слезливое и очень женственное. «Вы не понимаете, мне пришлось досрочно уехать с выставки, потому что батюшку разбил удар, а моя бедная матушка, ей так тяжело, так тяжело, что любая тревога, даже самая крошечная, может ее...» Дрожащий голосок оборвался, и мисс Кавео, поднеся к лицу нежные пальчики, смахнула влагу, блеснувшую в уголках глаз. — О, ну вот смотрите, что вы наделали. Грубиян вы этакий, — пожурил я Уилл Траута. — Но в самом деле. Дорогие мама и папа, точка. У меня все хорошо, точка. Сколько это отнимет времени? — Одна телеграмма — не проблема, капитан, — скромно добавил Моррисон. — И больше пассажиров нет. Почему бы не уважить леди? Старый предпочел не вмешиваться. Он стоял с отсутствующим видом, словно наблюдал за событиями в телескоп. «А, обратитесь к начальнику станции», — буркнул Уилл Траут. «Если у него найдется время отправить ваше сообщение, то и ладно. Но только покороче». «Благодарю вас». Мисс Кавео кивнула сперва Уилл Трауту, потом Моррисону. Кивнула она и мне, после чего, уже отойдя, слегка подмигнула. Как только она оставила нас, дверь с платформы распахнулась снова. Уилл Траут вздохнул, издав звук, больше напоминающий рычание, видимо, готовясь отшить следующего пассажира, требующего одолжений. Но вошедший явно не соответствовал стандартам Тихоокеанского экспресса. Разве что его нанимали соскребать с поезда грязь между рейсами. Это был тучный, с бурундучьими щеками человечек, в одежде настолько измятый, что, похоже, Он в жизни не снимал ее, не говоря уже о том, чтобы гладить. Увидев меня со звездой на груди, он расплылся в широчайшей, почти безумной улыбке. «А-ха-ха! Похоже, сунул нос не в свое дело, топтунчик!» Человечек расхохотался собственной шутки, брюхо у него заколыхалось, полы мятого плаща распахнулись и под ними блеснуло тусклым металлом нечто приколотое к рубашке. У него тоже была звезда. «Ну, может, ты не знаешь, но ты везучий, сукин сын», — сказал он мне, не переставая смеяться. «Последнего железнодорожного сыщика, который попал в лапы к Барсону и Уэлшу, нам пришлось снимать с телеграфного столба». Полицейский перевел взгляд на Уилл Траута. Его безумная веселость приобрела злобный оттенок. «Но ты-то...» Пожалуй, еще более везучий, а, Кэп? Если работник Юте пережил одну встречу с лютами, это везение. Но две — настоящее чудо. Итак, он оглушительно хлопнул пухлыми ладошками. Говорят, на сей раз вы мертвяков привезли. Давайте покончим с этим поскорее. Кислым тоном проговорил Уилл Траут и, едва не сбив человечка с ног, вышел на платформу. «Значит, вы шериф?» — спросил Густов, когда и остальные потянулись за кондуктором. «Констебель Лек Ривс. Гордость и отрада Карлина, штат Невада». «Ну да, ну да», — пробормотал Старый, явно сомневаясь, что констебель способен пробудить подобные чувства. Прежде чем мы вышли, я украдкой оглянулся на мисс Кавео, надеясь, что она тоже посмотрит в мою сторону. Увы, ей было совершенно не до меня». Она нависла над начальником станции, что-то шептала, а тот записывал ее слова на листке бумаги. Я повернул голову вперед как раз вовремя, чтобы заметить стремительно приближающийся затылок Моррисона и резко остановился, едва не воткнувшись распухшим носом в напомаженные волосы курьера. — Что за черт? — воскликнул Уилл Траут. Заглянув за плечо Моррисона, я увидел, почему все остановились. Впереди... Рядом с поездом в темноте боролись двое мужчин, и, судя по тому, как яростно они молотили друг друга, драка шла не на жизнь, а на смерть.